23. Январь 17. «И все же победим, и все же придется и жить все. Чем утонченнее организм, тем более тяжек отпечаток падения, и тем труднее его стереть. И тем более должна возрасти сила преодолевающая. Священно свободная воля, но не воля, устремленная вниз». Живущий низшими центрами не может жить высшими. Надо свести жизнь низших на нет. А главное — мысль соблюсти. Проступок, неотягощенный мыслью, почти не оставляет следа. Но мысль о нем, даже мысль без проступка ее сопровождающего, обычно несет с собою все последствия такового. Потому мысль требует очищения и заботы потому два проступка оцениваются и взвешиваются, породившие их мыслью. Потому взлелеять и выходить мысль, не отвечающую степени сознания, много хуже, нежели самый проступок, отзвук былого. Дисциплина мысли требует особого внимания, ибо энергия, порождающая следствие и дающая направление сознанию, является рычагом поступательного движения. Но и наоборот — Надо соблюсти мысль. В трудных условиях человек ищет отдушину, но лучше прорубить ее вверх. Луч света всегда над нами. Лучше утвердить в себе сознательно притяжение к свету, чем искать облегчение в импульсах прошлых накоплений астрала.